Габриэль Коста «Моя дорогая Али, мне бы хотелось посвятить эту книгу своей подруге Александрии Рихтер, а также всем, кто отчаянно ищет своё место в жизни. Вы уже достойны счастья. Не забывайте об этом и любите себя». Пролог Итак, Оливия Корон, приступим. Голубые глаза, полные злобы, гипнотизировали пластиковый стакан с водой разноцветные пряди волнами спадали вниз переплетались между собой словно водопад из Ее внимание несмотря на настойчивую просьбу офицера полиции поднять голову и посмотреть на него переключилось на собственные руки так не кстати напомнив о прилипчивой привычке друга отис один из ее лучших друзей всегда когда переживал смотрел на свои руки и выпадал из реальности взгляд скользнул по ногтям Два из них сломаны, но не время и не место думать о маникюре, когда твои руки скованы наручниками. Мог ли её отец даже в самых безумных мыслях представить дочь на скамье подсудимых? Девушка покачала головой. От ярости крепко сжала зубы и дёрнула руками. Звякнула цепь. Крепкие наручники. Просто так не снимешь, пришлось бы постараться, если бы она захотела избавиться от них». Вопреки желанию девушка все же сгорбилась. Она сильно устала. Яркое блестящее платье натянулось на плечах. Напряженный выдох раздался откуда-то слева. «Что, мы снова играем в молчанку?» На эти слова офицера подозреваемая только закатила глаза. Ей прекрасно были известны все уловки полицейских. «Она тут второй день, и пока они не придумали ничего нового», Просто запирали ее в маленькую комнату с тусклым светом. Тьма. Тьмы она точно не боялась. «Хорошо, начнем сначала». «А что, допросы могут начинаться с конца?» Она резко подняла голову, и пряди волос чуть заблестели. Она закусила нижнюю губу, включаясь в глупую игру и желая взять от ситуации максимум. «Что за тупая фраза? Начнем сначала». Вам ваше руководство не давало никаких указаний? Вы знаете, кем я работала несколько месяцев назад, офицер «Китайские палочки»?» «Китайские палочки»? На мгновение полицейский опешил от странного прозвища. Он точно представлялся, когда заходил в комнату. Задержанная намеренно игнорировала его. «У вас штаны не по размеру, а ноги худые, как «Китайские палочки»» Девушка склонила голову на бок. «У вас носки выглядывают из-под штанов, а штанины обтягивают ноги, как сетка, колбасу». Она кровожадно облизала губы. «Ваш вид не устрашает, только смешит. Мой совет — купите себе форму подобающего размера». Бросила она лениво и откинулась на спинку стула. «Когда мы решим с вами все вопросы, я обязательно куплю новые штаны». Раздраженно бросил офицер. Оливия вопросительно приподняла бровь. Неужели он собирался играть в плохого и хорошего полицейского? Один. Мне доподлинно известны ваши характеры и манера речи, а главное ваша профессия. Однако полиция США и не таких раскалывала, и вы не станете исключением. Ох, месье полицейский! Я не понимаю вашего вопроса! На ломаном английском заговорила подозреваемая, широко улыбаясь. Вы сказали, что изнасилуете меня, если я не дам показания? Мне нужен адвокат. Я требую адвоката. Мисс, ведется запись нашего разговора. Такой маневр не сработает. Полицейский улыбнулся и бросил красную папку на стол. Дайте показания, как взрослый человек, и мы... Я освобожусь пораньше. Красная папка? Может, предложите мне сделать выбор между синей и красной папками? Вы не оставляете никакого простора для фантазии. Мне нравится блаженная ложь. Поверьте, офицер Нео, я и всю жизнь упиваюсь. «Я выбираю синюю папку». Отсылка к фильму «Матрица», где главному герою предлагается сделать выбор между синей и красной таблетками. Не выдержав насмешливый тон подозреваемый, полицейский сорвался и пнул свой стул, который упал на пол. Вода пролилась из стакана, стоявшего на столе. Задержанная посмотрела на все это с равнодушием. «И что же это было, офицер-невротик? Вы пытались меня напугать? Я принимала роду у коровы». «Мне вообще ничего не страшно. Вы знаете, какие обвинения вам предъявляют?» «Да. Тогда я не понимаю, почему вы так расслаблены и спокойны», зашипел полицейский. «Знаете, сколько в мире происходит убийств?» Она посмотрела в сторону, прячась не от внимательного взгляда полицейского, а скорее от собственных мыслей. Что она поняла в жизни, так это то, что от себя не убежать». Если бы я переживала каждый раз за то, в чем меня обвиняют, до тридцати трех бы не дожила. Тогда позвольте мне еще раз зачитать обвинение, и мы приступим к обсуждению». Полицейский скрипнул зубами и поднял стул. «Мы даже не определились с вашей позицией по данному делу. Поменьше сарказма, шуток и... Давайте уже перестанем тратить время». «Прекрасно, офицер. Зажигайте». Она улыбнулась и попыталась изобразить, как поджигает зажигалку. «Оливия Корон. Возраст. 33 года. Родилась в Париже. Последние несколько лет работала частным психотерапевтом. Детей нет, животных нет, не замужем». Хотя полицейский говорил холодно, Оливии казалось, что ей уже вынесли приговор в виде проклятого одиночества. Она опустила руки вниз и сжала кулаки. «Никто и никогда не должен улечить ее в слабости». Тем временем офицер продолжил. «Итак, Оливия Корон, вам предъявлены обвинения в убийстве человека. Вам грозит высшая мера наказания в штате Техас — смертная казнь. Вы понимаете, что если у вас не найдется алиби или же обстоятельств, смягчающих наказание, летом этого года вы отправитесь в камеру смертников. Что вы скажете в свое оправдание?» «У меня не было выбора».